Глава первая. Попытайтесь расслабиться, мистер Бонд. Был один из тех дней, когда Джеймсу Бонду казалось, что жизнь состоит сплошь из понедельников. Начать с того, что ему было стыдно за себя, а стыдиться ему приходилось нечасто. Похмелье всему виной, мучительное похмелье, головная боль, дрожь в пальцах. Он закашлялся. Чем больше пьешь, тем больше куришь, отчего похмелье еще страшнее. И стайка полупрозрачных черных мушек поплыла перед глазами. Верный признак того, что последняя рюмка была лишней. Во всем виновата последняя рюмка. Хотя она ничем не отличалась от десяти предыдущих. Он почувствовал неприятный горький привкус, и тошнота подступила к горлу. Это был сигнал. Но он не прислушался к себе и согласился сыграть еще один роббер. Давайте напоследок. По пять фунтов за сто очков. Он согласился. И продул роббер, как последний болван. До сих пор стоит перед глазами эта пиковая дама с идиотской улыбкой Моны Лизы на жирном лице, которая торжествующе придавила его валета и тем прикончила его надежду сыграть объявленный с пьяну большой шлем. А противнику принесла четыреста очков. В конце концов, он проиграл сто фунтов, большие деньги. Бонд осторожно прижег заляпанным кровеостанавливающим карандашом, порез на подбородке с отвращением, глядя на мрачную физиономию в зеркале. Бездарная, бестолковая скотина. Совсем распустился от безделья, Вот уже больше месяца он корпит над бумагами, как послушный клерк, вешает номерок на доску, отмечает в журнале время прибытия и убытия и только иногда позволяет себе сорвать зло на подвернувшемся под руку штабном офицерике. А тут еще его секретарша подцепила грипп, и ему подсунули глупую и, что еще хуже, уродливую стерву из мажбюро, которая называет его «сэр», и разговаривает так, будто у нее полн рот косточка от компота. Сплошной бесконечный черный понедельник. Опять целая рабочая неделя впереди, и этот майский дождь барабанит в окна. Бонд проглотил две таблетки аспирина и запил имбирным пивом. В спальне зазвонил телефон. Звонили по прямому проводу из штаб-квартиры. Чувствуя, что его сердце колотится сильнее, чем следовало бы, даже учитывая стремительный рывок через весь Лондон и томительное ожидание лифта, Джеймс Бонд отодвинул стул, уселся и глянул в спокойные, серые, младенчески ясные глаза напротив, что он прочтет в них сегодня. — Доброе утро, Джеймс! Прости, что побеспокоил тебя с позаранку. У меня напряженный день. Вот и решил поговорить с тобой, пока не началась вся эта суета. Возбуждение разом оставило Бонда. Если М называет его по имени, не пользуясь личным номером, значит, не жди ничего хорошего. Ничего похожего на настоящую работу. Какой-нибудь чисто личный вопрос. Да и в голосе М... Он не расслышал тех знакомых ноток, что предвещали новое, грандиозное, захватывающее приключение, а выражение лица — участливое, дружелюбное, почти кроткое. Бонд коротко ответил на приветствие. — Мы мало виделись с тобой в последнее время, Джеймс. Как поживаешь, а?